Прозрение. За окном уже стемнело. В прокуренном кабинете главы администрации сидели трое. Сам Кумаков, секретарь совбеза Чиянов и министр внутренних дел Шнурко Григорий Яковлевич. Они уже были несколько навеселее, поэтому говорили громко, свободно, хотя очевидным лидером здесь был все-таки глава администрации и, судя по всему, здесь соберется достаточно много народу, — говорил он, — не менее десяти тысяч. «Этот козел сумел получить разрешение на митинг?» — спросил Шнурко. «Разрешение получил не козел, а союз матерей. Там будут женщины, очень много женщин. Поэтому ты, Григорий Яковлевич, — Должен обеспечить предельную безопасность мероприятия. Понял? Предельную безопасность. Я бы ему обеспечил. Так бы обеспечил. Одни бы перелетели. Секретарь Совета Безопасности Чиянов пытался унять спорящих. «Мужики! А чего мы на него так злимся? Ну, если он действительно козел, зачем мотать нервы?» Ну, проведет митинг. Ну, посотрясает воздух. Ну и что? Ничего. Давайте лучше выпьем. Кумаков подошел к сидящему в кресле секретарю СОВБЕЗа, склонился над ним. Ты, как всегда, не понял. По-твоему, я тупой? Вопрос не ко мне, к медикам. На митинге будут женщины, дети, поэтому их надо охранять учитывая особенности сегодняшнего времени. Охранять. Теперь понял? Потому что террор, взрывы, шахиды и так далее. Центр столицы, памятник Пушкину, святыня. Минты через каждый метр. Сергей Антонович, ты чего, возмутился министр внутренних дел? Вроде как пугаешь. Или предупреждаешь? Сделай все как положено. Ни одна вражеская сволочь не проскочит. Кумаков повернулся к нему. Но если проскочит, отвечать будешь ты. И ты, начальник совбеза тоже. Погонами, бабками, головами. Поняли? Нет, вы поняли, сукиновые дети? Чиянов покраснел от возмущения. Ты чего, Сергей Антонович, перепил, что ли? «Какие погоны, какие головы? Сидим, выпиваем, а ты берешь и пугаешь». «Не надо так, Сергей Антонович, потому что вы бездельники и трусы». «Вот ты, генерал Шнурко, кто тебя сделал министром?» «Ты, Сергей Антонович». «Президент. А что ты сделал для президента?» «А что я должен был сделать?» В стране спокойно, никаких волнений. Чего еще надо? Страну разворовывают. В том числе и ты, и все твои менты поганые. Понимаешь ты это или нет? Можно подумать, ты здесь самый честный, Сергей Антонович. Честный. Кумаков с вызовом оглядел присутствующих. Самый честный. Потому что если и ворую, то стараюсь не дать в обиду того, кто дал мне возможность воровать. «А вот ты, Чаянов, кто ты? Что вообще из себя представляешь?» Вскормил на своей груди гаденыша и затих. «Втайне рассчитываешь получить от него должность, если он влезет на трон. Поэтому сидишь и не высовываешься. Кочумаешь под сурдинку. Не получишь. Он в порошок. В труху сотрет вас всех». «Потому что умнее и сильнее вас». «А что ты предлагаешь?» — спросил Чаянов. «Бороться. Как во время войны? Отстаивать каждую пять своей земли, своей власти, своего будущего?» Шнурко рассмеялся. «Войну убивали, потому что видели перед собой врага. На повал убивали. А сейчас? Сейчас вроде бы мирное время». «Военная!» — выкрикнул Кумаков. «И надо убивать!» — наповал. «Враг ясен, он перед тобой!» «Убивать! Потому что если не ты его, то он тебя!» «Убивать! Не останавливаясь ни перед чем!» «Страшные слова говоришь, Сергей Антонович», — качнул головой министр. «Извини, но вроде каркаешь. Давай вправду лучше выпьем». Он умел и быстро разлил по фужерам, сучил каждому в руки. Чокнулись. Кумаков обвел медленным взглядом Шнурко и Чианова. Мы теперь повязаны. И никуда друг от друга не денемся. Понятно? Никуда. Один наверх, все наверх. Один в яму, все в яму. Намертво повязаны. Чаянов, пересухшим от неожиданного волнения, голосом переспросил, чем повязаны, целью, задачей. Мы должны, мы обязаны выиграть эту войну любой ценой, любыми методами. И не дай Бог, кто-нибудь из вас играет в сторону. На том свете найду, найду и улечу. «Запомните это, господа хорошие!» Чокнулись, выпили. Кабинет Власова Власов и его зам Илья Ильич Коробов слушали полученную запись ночных посиделок в кабинете Кумакова. «Голос Кумакова. Любой ценой, любыми методами. И не дай бог, кто-нибудь из вас сыграет в сторону, на том свете найду». Найду и уничтожу. Запомните это, господа хорошие». Власов выключил миниатюрный диктофон, посмотрел на Илью Ильича. «Что скажешь?» «Редкая сволочь». «Он что-то замышляет». Илья Ильич помолчал, взвешивая собственное предположение, внимательно посмотрел на директора. «Могу даже сказать, что...» «Взрыв во время митинга». Тот одобрительно кивнул. «Судя по всему, да». «Что будем делать?» «Ничего». «Пусть взрывает». «Ты что?» «После этого мы элементарно убираем Кумакова», объяснил Коробов. «Но там будут ни в чем не повинные люди», искренне, без патетики воскликнул Власов. «Понимаю». Но ты все равно не сможешь ему помешать. Бомбу можно спрятать под кустом, в мусорном бачке, на животе. Под самым памятником Пушкину, в конце концов. Николай Николаевич встал, прошелся по комнате, решительно заявил. Надо отменить митинг. Перенести на другой день в другое место. Коробов тоже поднялся. Коля, ты больной. Представляешь, какой вой поднимется. А потом, кто им помешает шарахнуть в другом месте? Ну и что ты предлагаешь? Делать вид, что ничего не знаем. До поры до времени не знаем. А в нужный момент выбросим козырные и возьмем короля голыми руками». Директор возмущенно мотнул головой. «Жутко цинично». Политика сплошь состоит из и цинизма. Власов вернулся в кресло и некоторое время молчал. «Нет и нет. Ну а если там случайно окажутся твои или мои дети?» «Случайно окажутся». «Я сделаю так, что они там не окажутся. Не случайно, не намеренно». Илья Ильич подошел к окну, стал наблюдать за плотным круговым движением машин на Лубянке. «Я предупрежу», — сказал Ласов. «Детей?» — не понял Коробов. «Крупина. Пусть все-таки перенесет митинг». «Ты ему назовешь причину?» «Естественно. Думаю, он постарается повлиять на Погодина». Коробов повернулся к директору, пожал плечами и направился к выходу. «Делай, как знаешь». Погодин сидел за столом в своем кабинете. Крупин стоял напротив. Разговор шел жесткий, на грани прямого конфликта. «Просьба, Юрий Алексеевич», — попросил Олег. «Вернее, совет. Американцев, как можно догадываться, интересует ваше намерение отправиться в Чечню. Будьте в высказываниях осторожнее, осмотрительнее. Тема, в общем-то, скользкая». Погодин поднял глаза с подчеркнутой артикуляцией и спросил, «В чем ее скользкость?» «Вы ведь знаете отношения международных организаций к событиям в Чечне. Постарайтесь дипломатично не заострять вопрос. В противном случае...» «Что в противном случае?» В противном случае Крупин старался сохранить ровный тон, Запад может неверно истолковать ваши высказывания, и тема Чечни сработает против вас. Погодин по-прежнему не сводил с него глаз. Меня меньше всего волнует, как Запад истолкует мои высказывания. У меня есть своя позиция. Позиция гражданина и позиция кандидата в президенты. Кстати, пока еще не зарегистрированного. Именно кстати, Юрий Алексеевич... Начинал терять контроль над собой. Что происходит с регистрацией? Подписи собраны, бумаги в центр избиркоме. Там тормозят. Кто? Почему? Пытаемся узнать. А вы не пытайтесь, а узнавайте. Погодин перешел на крик. Странно, как я еще не выгнал вас из своей команды. Крупин усмехнулся, пожал плечами. Еще не поздно. Я подумаю. Вы стали слишком часто давать советы, еще чаще ни черта не делать. К вечеру дайте мне ответ, почему затягивается регистрация и кто там солирует. Думаю, Королев Иван Иванович, председатель избиркома. Вы не думайте, а узнайте. И предпримите необходимые действия, а если не можете, предприму их я». Молоденькая секретарша заглянула в кабинет и сообщила – «Юрий Алексеевич, американцы пришли». Крупин быстро покинул кабинет. Погодин вышел из-за стола, направился встречать гостей. Первым в кабинет вошел невысокий лысоватый господин в затемненных очках. Джимми Грассо на неплохом, но все-таки ломаном русском языке представился. «Я второй секретарь посольства Америки Джимми Грассо». Надеюсь, вас предупредили о моем визите? Предупредили. Милости прошу. Следом за посольским чиновником в кабинет вошла телевизионная съемочная группа из пяти человек, в числе которых была та самая журналистка, которая брала однажды интервью у Погодина в связи с убийством Клёнова. Она по-свойски подошла к Погодину, подала руку, улыбнулась широко и радушно. Вот мы и снова встретились. Спасибо за внимание. «Вам тоже», — выдал дежурную улыбку Юрий Алексеевич. Телевизионщики стали быстро устанавливать аппаратуру. Господин Грассу сел в кресло напротив хозяина кабинета, взял чашку кофе, принесенную секретарем. «У вас здесь очень приятно. Интерьер просто роскошный». «У нас еще люди замечательные», — заметил Погодин. Американец громко рассмеялся. «О, да!» Как говорил господин Сталин, кадры решают все. Вы хорошо знаете историю нашей страны. Я люблю вашу страну, поэтому мне особенно приятна встреча с вами, господин Погодин. Если не возражаете, мы будем беседовать без переводчика, на русском. А перевод потом подложат. Не возражаю. Тем более, что русским вы владеете просто великолепно. «Спасибо. Большое спасибо». Один из телевизионщиков прицепил на пиджаке мужчин микрофоны. Журналистка сообщила. «Мы готовы». «Думаю, мы тоже», — кивнул Грассо. Он отодвинул чашку из-под кофе, уселся поудобнее, внимательно посмотрел на собеседника. «Грассо, господин Погодин, нас очень заинтересовало заявление господина Долгова» относительно возможного объединения Америки и России. По-вашему, это предвыборный лозунг или же искреннее убеждение преемника? Погодин. Я не могу отвечать за господина Долгова, но, думаю, это его убеждение. Грассо, Вы его не разделяете? Погодин. В том смысле, как это излагает Долгов, не разделяю. Грассо. Я могу изложить аргументы в пользу позиции господина Долгова. Погодин. Попробуйте. Грассо. Смотрите. Европа объединяется. Африканский континент давно уже существует автономно. Азиатские страны, латиноамериканцы активно ищут пути для создания единой экономической и расовой системы. И только наши страны. Россия Америка не входят ни в какие объединения, делают вид, будто мировая тенденция их вовсе не касается. Это очень опасный и недальновидный путь. Погодин. А что нас может объединить? Грассо. Во-первых, ментальность наших народов, то есть схожесть. Погодин. Вы считаете, мы похожи? Грассо. Очень. И дело здесь вовсе не в том, что половина населения Америки – выходцы из России. Все серьезнее. Согласитесь, Россия все еще живет по законам феодального общества, а ведь на улице 21 век. Погодин. Вы хотите сказать, что американцы помогут выбраться нам из Средневековья? Грассо. Думаю, да. У вас ресурсы, у нас технический прогресс. Погодин. То есть союз с Россией Америка может купить за счет ее природных богатств. Грассо. Но ни для кого не секрет, что Россия сейчас находится в сложном экономическом, оборонном, этническом положении. Вы не сумеете распорядиться этими богатствами. Их разворуют ваши же люди напрямую. Либо через подставных лиц. Через тех же американцев. Погодин. Вы отлично разбираетесь в наших проблемах. Грассу, спасибо. Моя профессия Россия. Но я закончу мысль. Вы настолько слабы, что не в состоянии справиться даже с внутренним этническим конфликтом. Я имею в виду Чечню. Вы, говорят, на днях отправляйтесь туда. Погодин. Конфликт в Чечне не этнический. Это конфликт денег. Большие деньги. Воюют очень большими. И пока не будет погашен этот огонь обогащения, мира в Чечне не будет. Грасо, вы отправляетесь туда именно для того, чтобы погасить этот огонь? Погодин. Нет. Всего лишь, чтобы понять, кто его разжигает. Грасо, вы не боитесь, что вас уберут до того, как вы станете президентом? Или те же олигархи? Или найдутся другие силы? «Погодин. Не боюсь. Я уже вырос из тех штанишек, в которых прячется страх. Но я все-таки отвечу на ваш вопрос. Кто и как будет разворовывать наше национальное богатство? Никто не будет. Не дадим. Будем судить, наказывать, воспитывать, наводить порядок. Российские богатства должны принадлежать России и больше никому». Поэтому, может, меня и позвала судьба, чтобы я стал президентом моей страны?» Грассо, не сразу. «Спасибо. Я уверен, что вы станете президентом своей страны. Удачи. Погодин. Благодарю». Запись закончилась. Господин Грассо отвел кандидата в сторонку, негромко сказал. «Мне...» «Нравится ваша позиция. Я ее разделяю. Но как государственный чиновник обязан задавать именно такие вопросы. Тем более перед телекамерой». Погодин легонько поклонился американцу. «Я это прекрасно понимаю. Кстати, вы замечательно провели интервью. Можно подумать, вы когда-то работали тележурналистом». Грасу громко с удовольствием рассмеялся. Вы угадали. Я действительно несколько лет работал в одной телекомпании интервьюером. А сейчас, как видите, чиновник. К тому же я специалист по России. Я это понял. Дипломат достал из кармана визитку, передал Юрию Алексеевичу. Мои координаты. Я хотел бы еще встретиться с вами. Но если возникнут какие-нибудь проблемы, я готов их рассматривать. В том числе и финансовые. Спасибо. Юрий Алексеевич насмешливо посмотрел на дипломата. «Финансовые проблемы мы решаем сами, а насчет встречи — с удовольствием». Оба рассмеялись, и Погодин пошел провожать гостя. На лее парка в тихом месте на скамеечке сидели двое. Гвоздев и его первый помощник Куклин. Поодаль маячила охрана. Разговаривали негромко, доверительно. По слухам, президент в бешенстве. Но не знает, как тормознуть Погодина. Через спецслужбы, напрямую предложил Куклин. В том-то и дело, что Погодина, похоже, двигают именно спецслужбы. Хреново. Гвоздев закурил, но тут же выбросил сигарету. Конечно, хреново. Если долгов сойдет с рельс... Нам тем более ничего не светит. Так были бы вторыми, а так погоден в дамках. А это черти чем светит. В королях, а не в дамках, — поправил его Куклин. А почему Долгов может сойти? Запутался, не держит удар. От тупой самоуверенности перешел к внутренней панике. А президент это видит. У него же звериный нюх. Повлиять на Погодина можно только через семью. Через жену? Через жену сложно. Через дочь. Она у него студентка и, говорят, запуталась окончательно. Гвоздев одобрительно кивнул. «Это хорошо. Свистни своим комсомольцам. Пусть чего-нибудь придумают». Куклин прикинул что-то, улыбнулся шефу. «Хорошо, я им скажу».